Глава 14 Джейс. Четвертый курс. Четвертая неделя. Настоящее время. Блю сегодня пришла рано. Она бросила на меня взгляд в ту секунду, когда я зашел в аудиторию, и выглядела она необычно. За последние четыре недели я обратил внимание на то, как хорошо она одевается. Вообще странно акцентироваться на чужой одежде, и в особенности на ее, Ведь в первые две недели я почти не обращал внимания на эту девушку. Но после кофе я начал складывать кусочки картинки-загадки. Той загадки, которая звалась Блю Хендерсон. Она всегда носила распущенные волосы, которые не спадали темными волнами. Она надевала кружевные колготки, по большей части черные. Мне хотелось бы, чтобы она не использовала пурпурные тени. Из-за них ее глаза выглядели усталыми». Однако сегодня она выглядела более уставшей, чем когда-либо раньше. Я решил сесть рядом с ней. «Доброе утро, Блю». Ее голова лежала на письменном столе. Она повернулась ко мне, едва ее приподняв. Блю подметила мое присутствие и опять вернулась в то же положение. «Вчера долго засиделась», — поинтересовался я, доставая свой MacBook. Она закрывала лицо руками, но кивнула и снова обратила на меня внимание. Карие глаза выглядывали из-под рукава, на губах играла легкая улыбка. Это ощущалось как победа. «Ходила в ресторан», — пояснила она, затем зевнула. «Выпила слишком много бокалов просека. У меня загорелись щеки. Я понял, как мало знаю про ее друзей и ее круг общения. У нее есть парень? Она с кем-то встречается? Почему эта мысль меня волнует? Я решил спросить. «Ходила на свидание?» Теперь она прямо встретилась со мной глазами. Они блестели и налились кровью. Возможно, она до сих пор оставалась слегка пьяна, хотя я так не думал. Не на свидание. Выдала она короткий простой ответ, не предоставив никаких дополнительных объяснений. Если не свидание, то случайная связь. Если не случайная связь, то просто встреча и знакомство. Если не я, то кто? С кем она была? Я отвернулся до того, как задал еще какие-то вопросы. Она не моя проблема. Она едва ли кто-либо для меня. В лучшем случае мы просто знакомые. Случайные люди, которые знают друг друга, потому что оказались вместе в учебном заведении. Случайные знакомые, которые, по ощущениям, совсем не незнакомцы. «Так, класс. Сегодня я для начала хочу разделить вас на пары». Профессор Флауэрс включила проектор и ослабила серебристый галстук у себя на шее. Выберите себе партнера и ответьте на один из четырех вопросов на экране. Несколько девушек посмотрели на меня. Каждый раз, когда это случалось, у меня резко повышался уровень серотонина, и серотонин разлетался по моему телу. Я был привлекательным, я был симпатичным. Я стал всем, кем хотел стать. Я очень напряженно работал для этого над лицом, телом, над всем. Ушли те дни, когда Джейс Боланд был худым и тщедушным и напоминал прутик. До того, как я успел открыть рот, Блю шлепнула ладонью по моему письменному столу. Словно пробудившись от сна и подняв тело, она произнесла слово. Одно слово, из-за которого получилась перегрузка серотонина. Одно слово, которое никогда никто не говорил мне на протяжении всей моей жизни. Слово, которое я страшно хотел услышать. Слово, которого не существовало в моих ушах. «Мой».